«Начинай работу!» Бенедикт сел за стол, поправил свечу, поплевал на письменную палочку, брови поднял, шею вытянул и глянул свиток, что нынче перебелять досталось, а достались сказки Федота Кузьмича. «Жили-были дед да баба!» — строчил Бенедикт, и была у них курочка ряба. Снесла раз курочка яичко непростое золотое. «Да, последствия! У всех последствия!» Вот и у Анфисы Терентьевны прошлый год тоже с курами беда вышла. И ведь какие куры были ладные, крупные, как на подбор. Яйца несли черные да мраморные. Залюбуешься, квас из тех яиц сразу в голову ударял. Хватанешь такого квасцу ковшик и сразу вух! Доблесть проявлять охота. Смотришь, друг, а все двойное. Вон девушка пошла, а вроде как ее две. Крикнешь, девчата, айда со мной баловаться. Она и бежать без памяти. хочешь си. «На Анфису Теремтьевну смотришь, а ее тоже две, но к ней баловаться не подъезжай, а не то выйдет Поликарп Матвеевич, а его тоже двое, а этого нам не надо, но он и один страшен». А как эти куры пили-то? Бывало лето, вечер, смеркается, месяц на небо всходит, заря догорает, расса пала, от цветов запах пошел. Добрые молодцы да красные девушки на заваленку сядут, орешки моченые грызут, огнится, кушают, вздыхают, а то толкаются да щиплются. Вот как первая звездочка на небо выкатится, куры забают Сначала щелкают, как деревяшечки, потом тр потом бу-бу-бу. А уж как распоются, такие грулады грянут. Уж так сердце разогреют, словно летишь куда-ли, Бегом с горы бежишь.